Глава 41. На нижней ступеньке хватаю из сумки мобильной и прохожу в кухню. Отправляю сообщение Мэту, что с Брэнуэлом сегодня вечером гулять не надо, а потом разглаживаю их с Крисси фото на столе и фотографирую. Отправляю Бену. Через несколько секунд вибрирует телефон. «Откуда у тебя это?» — спрашивает Бен. «К счастью, он достаточно хорошо меня знает и обходится без приветствий». Чувствует, как я расстроена. Нашла в комнате Крисси, в коробке шоколадных конфет. «Только не горячись! Я сейчас приеду. Мы можем все обсудить!» «Нет, не пропускай свое совещание. И потом обсуждать нечего. Я просто убью эту сволочь!» «Кого убьешь? Он все еще мой муж!» В телефоне трескучая тишина. Мое сердце несется вскачь. Я жду. «Жажду, чтобы брат возмутился так же, как и я». Наконец он заговаривает, медленно, тщательно подбирая слова. «Но Мэт не...» Еще секунда молчания. Бен делает глубокий вдох. Мэт больше не твой. Уже много месяцев». Правда с размаху обрушивается на меня. Тяжелая и тупая, как бита для крикета. «Прости», — говорит он почти шепотом. «Ты прав». Я могу приехать, кошечка. Хочешь поговорить? Надо найти Крисси. Она, наверное, у Мэтта. Больше негде. Она меня подставляет. В смысле? С чего вдруг? Каждое его слово дышит усталостью. И я жалею, что ему позвонила. Он и так выматывается на работе. Не хватает еще постоянных хлопот со мной. Надо бы рассказать, как Крисси связана с папой. Но не хочется делать это по телефону. Если он хоть на секунду представит, что все это устроили Крисси с братом, то придет в ярость, а я этого не желаю. Давай подождем, пока ты вернешься в город, тогда и поговорим. Я знаю, что завтра к этому времени уже найду Крисси и восстановлю свое доброе имя. В голове зреет план. Арест отца освещался не только местной, но и центральной прессой. Кто-то откопал старое, размытое папина фото в кожаной куртке, и темных очках губы сжаты в тонкую линию целятся в объектив и неважно что снимок сделан на костюмированной вечеринке а папа одет как арнольд шварценеггер в терминаторе если приглядеться виден кусочек голой маминой руки которую отрезали от снимка она была его линдой хэмилтон в джинсах и черной футболке без рукавов неважно что стрелял не папа заголовки газет пестрели обвинениями, одно хуже другого. От хладнокровно убита молодая мать до замочили на почте. В тот понедельник было решено, что маленькому Бену лучше остаться дома, а я, двенадцатилетняя, должна идти в школу, где буду в безопасности, окружённая дружеским теплом и заботой. Айрис пришла посидеть с Беном, а мама, волоча меня за руку к машине, растолкала плечом репортёров. От вспышек фотоаппаратов рябило в глазах. Щелчки объективов тонули в потоке идиотских вопросов. Мы наступали на них, перешагивали. Как мы себя чувствуем? А как мы должны себя чувствовать? Не могли же мы в самом деле заранее знать, что папа приступит закон? Как будто в отчаянной ситуации любой человек непременно совершает что-нибудь чудовищное. Непостижимо. Как можно проникнуть в закоулки сознания другого человека, когда игнорируешь темноту в собственной голове. Директор ждал нас у ворот и заверил маму, что если журналисты проберутся на территорию школы, он немедленно позвонит в полицию. Вместо того, чтобы, как обычно, побежать к друзьям, я в сопровождении учительницы прошла прямо в класс, точно больная или провинившаяся. Села у окна на заднюю парту, щеки пылали. Дети на игровой площадке глазели на меня через окно как на слона с двумя хоботами. Моя белая школьная блузка взмокла от пота и прилипла к спине. Насколько я помню, это был первый раз, когда я вспотела. Я повзрослела за одну ночь. Прозвенел звонок. В класс вошли Мелани, Изи и Лорен. И я заставила губы растянуться в улыбке. Впервые после того, как на дне рождения услышала три звона в дверь, И побежала открывать, ожидая увидеть на пороге подругу. Вместо того, чтобы улыбнуться в ответ, они заняли привычные места. И не метнула в меня взгляд чистейшей ненависти, как будто я причина всех ее бед. А Изи и Лорен вовсе не посмотрели в мою сторону. Стулья вокруг оставались пустыми. У доски нерешительно переминалась кучка ребят. Учительница скомандовала им садиться — «Ну, мисс!» — захныкал кто-то. «Мы не хотим сидеть рядом с убийцей!» «Да, моя мама говорит, все они Шушера!» Их, конечно, отругали, только это ничего не изменило. Никто не хотел стоять рядом. Меня сторонились, как чумной. «Я больше не пойду в школу!» — рыдала я, сидя вечером на маминых коленях, как будто мне шесть, как Бену, а не двенадцать. «Ты не можешь из-за них...» «Лишать себя образования, — увещевала мама, — знание — сила, не позволяя им взять верх. Именно это я твержу себе, направляясь за ноутбуком — знание — сила. Я не позволю им взять верх».